Я должен получить приказ. Встретиться с кем то провести беседу там-то, остановиться на вопросах таких-то. Я не тщеславен, просто я люблю точно выполнять задуманное мудрыми начальниками. Такой уж я тип, не бронитесь. Фу, как скучно, сказал Вейзенмайер. И Штирлиц понял, что его ответ пришелся поздно по душе стандартенфюреру. Они вылетели в Загреб около полуночи. Диц не успел попрощаться с женой, которая уехала к матери в Веймар, и поэтому сидел в хвосте самолёта злой, грыз ноготь на мизинце, и его неизменная улыбка казалась гримасой. Азоненбрук старался уснуть, чтобы не слышать нудного жужжания Вейзенмайера, рассказывавшего Штирлицу историю написания сметанной проданной невесты. Зоненбрук мечтал о том, чтобы поскорее остаться одному, чтобы не видеть штандартенфюрера, который умел так утонченно унижать и открыто радоваться тому, что он может унижать людей и старше себя, и опытней. Когда летчик сказал, что самолет через 10 минут снизится в Загребе, Вейзенмайер внимательно оглядел своих спутников. «Итак, друзья, давайте прощаться. Со мной контакт поддерживать нет смысла. Я займусь своими делами, а вы займитесь вашими. На аэродроме нас встретит Оберштурмбанфюрер Фохт». Он будет руководить вашей работой. Только через него выходите на связь со мной. Только через него. Связь с Центром также через Фохта. Это было полной неожиданностью для всех. Каждый в той или иной мере был инструктирован своим руководством присматривать за Вейзенмайером. И он понимал это. Он не хотел делить лавры победы ни с кем. У него свой замысел, и он будет действовать так, как считает нужным. Время за него, победителей не судят. Гейдрих, Рибентроп и Розенберг оценят его работу потом, а пока помощники его ничего не смогут сообщить в Берлин, и никто не станет ему мешать. На самый крайний случай он знает, к кому обратиться за помощью. Советник фюрера по вопросам мировой экономики Вильгельм Кепнер сможет доложить фюреру то, что следует поверх всяческого рода иерархических барьеров. МИО ИГАННА шли по мягкому полю аэродрома. И моторов в темноте, и перемигивание фонариков на крыльях самолета, и запах набухающих почек, и прогорклый вкус синего дыма, доносившегося с выхлопами уставших моторов, все это исчезло, потому что Ганна сказала «Нет». «Почему?» «Нельзя быть жестокими, Миниё. Но мы же любим друг друга. Когда ты позвонила мне, я бросил всё и понёсся к тебе. Прости меня, милый. Пожалуйста. Если только можешь, прости. Я отправила тебе потом две телеграммы. Что случилось? Почему ты говоришь «нет»? Потому что я прожила с Взиком 10 лет. Потому что у меня есть сын. У нас есть сын, который любит отца. Потому что у нас есть дом. Потому что мальчик любит свой дом и становится маленьким зверенышем, когда видит, как мы с Взиком ссоримся. Он же не любит тебя. Он живет только собой и своей газетой.